купил однажды мулла печенку дорогой встретился ему приятель и спрашивает как ты ее приготовишь да обыкновенно говорит мулла нет возразил человек можно печенку великолепно приготовить вот как я тебе сейчас объясню ты так и сделай твои объяснения не удержатся у меня в голове сказал мулла напиши на бумаге и тогда я буду глядеть на твой рецепт и приготовлю. Человек написал и вручил бумажку Мулле. Когда Мулла, погруженный в приятные размышления, вызванные наставлением, шел домой, коршун выхватил у него печенку и взвился в небо. Мулла, не обнаруживая признаков беспокойства, Показал коршуну бумажку, которую держал в руке, и сказал «Напрасно! Тебе все равно не удастся скушать печенку со смаком, ведь рецепт-то у меня».